Постернак. Я буду думать о вас только хорошее, настоящее, большое, как через 100 лет. Ни одной случайности не допущу, ни одного самовластия. Господи, все дни моей жизни принадлежат вам, как все мои стихи. Здравствуй, Борис. 6:00 утра. Всё воет и дует. Я только что бежала по аллейке к колодцу, две разные радости: пустое ведро, полное ведро. И всем телом встречающим ветер, здоровалась с тобой. У крыльца я остановилась, подняв голову навстречу тебе. Так я живу с тобой, с утра до ночи, вставая к тебе, ложась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 чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли расстояние вёрст и дали нас расклеили распаяли в две руки развели распяв и не знали что это сплав вдохновений и сухожилий не рассорили рассорили расслоили Стена дороф расселили нас, как орлов заговорщиков, вёрсты дали, не расстроили, растеряли по трущобам зимних широт, рассовали нас, как сирот, которые уж, ну который март, разбили нас, как колоду карт. Дорогая Анна Антоновна. Я в Париже месяц-неделей и ещё не видела Нотр-дам. Квартал, где мы живём, ужасен. Гнилой канал, неба не видать из-за труб. Сплошная копоть и сплошной грохот грузовые автомобили. Гулять негде, ни кустика. Есть парк Но 40 минут ходьбы в холод нельзя. Так и гуляем вдоль гниющего канала. Как видите, мало радости. Может быть, можно было бы достать у известной вам госпожи какое-нибудь тёмное платье мне для вечера. Никуда не хожу, потому что нечего надеть, а купить не на что. Может быть, у неё, как у богатой женщины, есть лишнее, которое она уже не носит. Мне бы здесь переделали Если найдете возможным попросить, сделайте это. Меня приглашают в целый ряд мест, а показаться нельзя, потому что ни шелкового платья, ни чулок, ни лаковых туфель, здешний униформ. Так и сижу дома, обвиняемая со всех сторон в гордости. Мое горе с окружающими в том, что я не дохожу. Судьба моих книг. Всякий хочет первое попроще, второе повеселей, третье по нарядней. Так одиноко, как это пятилетие, я никогда не была. Дома я вроде стража безопасности, как мне нравилось это чешское название. Роль самая невыгодная весь день дозирать, направлять и всё по мелочам. Иногда с горечью думаю: все у меня в доме и все вокруг более поэты, чем я. У меня от поэзии только моя несчастная тетрадь. Я бы хотела друга на всю жизнь и на каждый час, возможность каждого часа в вас, кто бы мне всегда, даже на смертном одре, радовался. Такого нет. Есть знакомые, которым со мной интересно, и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня и бы я дома посуда, метла, котлеты. Сама понимаю. У меня нет человека, к которому бы я могла прийти вечером, сбыв с плеч день, который раскрыв дверь, мне непременно обрадовался бы. Ни одного человека, которого не надо бы предварительно запрашивать, можно ли я здесь никому не нужна. Есть знакомые, но какой это холод, какая условность, какое весение на ниточке и цепляние за соломинку, какая нечеловечность. Я всю жизнь с детства тянулась к людям старшим и лучшим меня. Скучала сначала с детьми, потом с подростками, потом с молодёжью, ныне с людьми моего возраста, завтра с завтрашнего, как бы мне хотелось, какого-нибудь доброго, мудрого, отрешённого, никуда не спешащего человека, не автомобиля, не газеты. Я никого не люблю давно. Встернака люблю. Но он далеко, всё письма, никакой приметы этого света, должно быть и не на этом. Рильки у меня из рук вырвали. Я должна была ехать к нему весной. А о своих не говорю. Другая любовь с болью и заботой, часто заглушённая и искажённая бытом. Я говорю о любви на воле, под небом, о вольной любви, тайной любви. не значущейся в паспортах, о чуде чужого, о там, ставшем здесь. У нас в доме неожиданная удача в виде чужой родственницы, временно находящейся у нас. Для дома порядок, для меня досуг. Первый за десять лет. Первое чувство не могу писать, а могу ходить. Во второй же день её водворение пешком в Версаль 15 км блаженство мой спутник породистый восемнадцатилетний щенок учит меня всему, чему научился в гимназии о многому я его всему, чему в тетради писанье учение не в жизни же учишься обмениваемся школами только я самоучка и оба отличные ходоки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 приносил мне в дом не дам тебе прости быльём за то, что первых моих сидин сыновний гордостью встретил чин, ребячий радостью встретил страх, не дам тебе посидеть в сердцах 21 ноября погиб под метро юноша Николай Гронский. Он любил меня первую, а я его последним. Это длилось год. Потом началось неизбежное при моей несвободе расхождение жизней. А весной 1931 года и совсем разошлись. Наглухо. За все три года Я его видела только раз в поезде позвала не пришёл позвала заходить и он, не поняв словесного прикрытия, оскорбился и вдруг утром в газете напрасно глазом как гвоздьём пронизываю чернозём в сознании верни гвоздя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 Там слишком там, здесь слишком здесь. Не подменю тебя песком и паром, взявшего родством за труп и призрак. Не отдам. Здесь слишком здесь, там слишком там. Не ты, не ты, не ты, не ты, чтобы не пели нам попы, что смерть есть жизнь, и жизни есть смерть.